преградившего тому путь могучего воина в роскошной черной броне и накинутом на плечи алом плаще. Воин восседал верхом на жуткого вида клыкастом звере, без всяких крыльев, но явно способным летать, потому что между копытами этого вепра и золотом ступеней оставался еще добрый локоть. — Не знаю, Мэк, ну кто бы это ни оказался, нам он друг. — Смотри, смотри! — Они невольно пригнулись. Незримый ветер от могущественного заклятия плеснул прямо в лица. Воин в черном и алом резко повел рукою, словно проводя черту. Перед ним вскипела темная завеса, словно нож рассекла золотистый путь спасителя. — Внизу-то что творится? — охнул вдруг и невольно бросив взгляд за край лестницы. Несмотря на окутывавшую Виал злую ночь...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 Она видит бегущие фигурки. Однако ярко освещенные храмы не тронула Полосовало холмы и горы, рушились мосты и башни, но твердыни спасителя не поклевало. Зачарованные этим зрелищем Анета с миганой пропустили миг, когда спаситель коснулся посохом темной преграды. Они едва удержались на ступенях, отчаянно вцепившись в холодные и гладкие края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 Чародейка вскочила на ноги с нечеловеческой легкостью и грацией. Еще один невольный дар Эфраима. Макс стиснул зубы и заставил себя оторваться от казавшихся такими надежными и спасительными ступеней. Воинов черным и алым тоже отбросило далеко в сторону. Однако на спине вепря он удержался, вновь понесся к сияющей лестнице на перерез спасителю. Однако дорогу тому уже заступила разъярённая Мигана. «Стой!» — её голос обрел неожиданную силу, загремел, разносясь из конца в конец небосвода. «Поворачивай назад! Эвиал не твой!» Печальный странник в поношенном сером хитоне. Грустные всепонимающие глаза —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 — Спасибо тебе, Эфраим, ты дал мне силы понять. — Явился сожрать нас всех? — подбоченилась чародейка. Анетов стал рядом с ней, бледный но решительный. Ты не пройдешь, сущность! — как мог твердо бросил маг. Но Ракота спаситель надвигался бестрепетно и неостановимо, не утруждая себя даже защитой от назойливой мухи. — Однако...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 Спасителя оплела слепящая белая паутина. Гром сотряс золотую лестницу, и ее ступени вдруг заходили ходуном. Меж ними появились черные трещины. Нистого завизжала миган, оскалилась во рту. У нее стремительно удлинялись клыки, вытягивались двумя парами белых игол. Спаситель замер, затем. Пронялся неторопливо срывать с себя яростно трещащие молнии Анета, что изо всех сил пытались сейчас задушить своего великого врага. Молнии, словно белые змеи, сопротивлялись до последнего, но все-таки не выдерживали. За скорузлые темные пальцы спасителя рвали их и роняли на празднично сверкающие ступени.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 Ракот яростно гикнул, налетел сбоку, и тут спаситель впервые удостоил его вниманием. Повел посохом, уже не лениво и медленно, а быстро, резко, по-боевому. Владыка тьмы схода врезался в незримую преграду, обратившую его вепря в кровавое месиво, а сам Ракот незринулся вниз, навстречу темной, озаряемой лишь пожарами земле. Его слуха достиг тяжкий стон мира, и завяло с кровью выдержали его естество. Но Спаситель потратил слишком много на этот удар, и теперь... Тело в черных доспехах Галуха ударилось о землю.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 Значит, все-таки наша магия не совсем уж бессильна. В дело вступила Мигана, пока это отхаркивался кровью. Отката не было, просто маг отдал слишком много сил. — Я ведь верила в тебя! — с расстановкой прошипела она прямо в его лик с гневно сдвинувшимися бровями. — Молилась! —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 При ней остались и все умения хозяйки волшебного двора. Мигана чувствовала пришедшие в движение силы, напиравшие откуда-то из-за пределов и и догадывалась, что, быть может, это работа сгинувшего воина в черном и алом, Могущественные заклятия, нацеленные на спасителя. Могущественные и бесполезные. Такую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 И в этот миг Мегана прыгнула. Одновременно с порывом ветра, бросившего прямо ей в руки горящую сосновую ветку. Обычную ветку из обычного ивиальского леса, сейчас погибавшего в разожженном на мировыми силами пламени. Время почти остановилось. Волшебница успела ощутить аромат смолы воинок, разглядеть чуть слезящийся излом — Заметить даже крошечную гусеницу, не весь как угодившую на обреченную ветвь. Трепещущее, срывающееся пламя обволокло ладонь чародейки, но не обожгло. Та ощутила лишь приятное тепло, словно самый вял, как мог, пытался ее поддержать. И этой пылающей веткой она, что было сил, хлестнула по глазам ту сущность,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 Макс забыл сейчас обо всем. Он видел лишь открытый бок врага и знал, что лезвие должно найти цель. В спина им дохнула теплым, словно неслышно подступил исполинский конь, дружелюбно фыркнул. Ветка по-прежнему горела в руке мигана, а та, забыв обо всем, хлестала и хлестала ею, куда придется, не разжимая челюстей. Языка коснулась холодная, словно у змеи кровь. Волной накатила дурнота, но все четыре клыка, новообращенной полувампирши, лишь впились еще глубже. Спаситель наконец оторвал от себя волшебницу. Хитон на плече разодран, из четырех аккуратных проколов на шее течет нечеловечески яркая кровь, больше похожая на краску. Лицо оставалось почти спокойным, только уголки губ опустились, да хищно сощурились глаза. Кинжал Анетты он отбил мягким, неразличимым движением. От удара в спину Маку вернулся каким-то чудом, а то бы лететь ему с золотой лестницы вниз, вслед за воином в черных доспехах. Они помогли друг друга подняться, Анета и Мегана, дрожащие и едва удерживаясь на ногах. Казалось, все чувства исчезли, осталась одна лишь боль. Маг лишился кинжала, платье на боках Меганы разорвалось, налопнувшие и покрасневшие, как от ожога кожи, отпечатались ладони спасителя. А он все никак не спешил обойти двух отчаянно цепляющихся друг за другу людей. Все чего-то ждал, медлил. Как будто ему чего то никак невозможно было оставить их за спиной или сбросить в бездну одним мановением посоха, как он уже поступил с первым противником. А в руке Меганы так и осталось гореть сосновая ветка, гореть ровным и чистым огнем, пламенем самой природы, порождающей и сжигающей, одинаково добрый ко всем своим детям. Что? Делать, мэк! прохрипела нета. Мак лихорадочно перебирал в памяти подходящий заклятие и ничего не мог найти. Вместо ответа чародейка провела пальцами по обнажившемуся боку. Подушечки окрасились алым. Тяжелая капля сорвалась с длинного, и по вампире острого ноготка полетела вниз, коснулась золотой ступени, и сияние погасло. По гладкой сверкающей поверхности стремительно расползалось темное пятно. Спаситель бросил быстрый взгляд вниз и, подхватив посох наперевес, угрожающе надвинулся на мага и волшебницу. — Заклятие его не остановит, — прошептала Анетта. — Да, но я знаю, что остановит, — отозвалась Мигана. Держи меня, обними крепче.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 На сей раз Анета в последний момент поймала волшебницу на самом краю золотой лестницы. Кажется, ребро! простонала Мигана, дышала она тяжело с хрипом. Больно как. Держись, Мэк, держись! это подхватила ее подмышки, отступил на две ступени. Спасительно двигался медленно и неотвратимо, словно сама смерть.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 Они прижимались друг к другу, шаг за шагом отступая, глядя в нечеловеческие глаза, прикинувшиеся человеком силы, шатающиеся, израненные, в изорванной местами прожженной одежде. Клыки и меганы втянулись, вампирство, оказывается, тоже требовало сил, а холодная кровь спасителя одна видимость не могла напитать. Мегану осенило внезапно, когда уже почти угасла надежда. «Ступени!» — одними губами произнесла Мигана «Вдвоем, понимаешь?» «Понимаю. Не боишься?» «Боюсь», — призналась она, — «но с тобой меньше». «Видишь, как оно обернулось. Прости меня, Мэг, если можешь». О чем ты, и я счастлива, драться бок о бок с моим мужчиной и знать, что он не отступит ни перед кем, даже спасителем. Ну, так каким заклятием? Может, она это невольно вздрогнул, прямым крестом? Средство старое и жуткое. Нет, не надо, мегана облизнула губы. Только держи меня крепче, Ан. Держи крепче! В желтых глазах спасителя мелькнуло нечто вроде легкого беспокойства. Посох взлетел на сей раз, готовый смести дерзких, покончить с нелепым спектаклем раз и навсегда, но...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 Этой плоти оставалось жить считанные мгновения. Ничто тварное не выдержит частицы Спасителя. Выходит, не врал ты. Соединялась несоединимая. Человеческая кровь, живая и теплая, соленая, как породившая жизнь моря, сына материальный, состоящий лишь из магии,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 Анета почти вырвал Виалу мэк, залпом опрокинул в себя остатки алой крови. Им оставалось последнее. «Эсперо!» — в два голоса выкрикнули Аннета и Мегана. «Эсперо!» «Древние чары, занесенные во все магические книги под рубрикой Запретная. Слово сочетающийся с жестом и мыслью, подкрепленная верой и решимостью, настоящий, непреклонный. Ох! Горестно выдохнул им в спины невидимый старый конь, Эвиал. Его теплое дыхание коснулось их спин, мягко обволакивая раны, словно лучшее целительное снадобье.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 Жилы раскрывались, выпуская пламя на свободу. Еще в самых древних алхимических трактатах утверждалось о могуществе соединенного несоединимого. Именно это сейчас и разрывало на части два простых человеческих тела, завершивших свой путь и исполнивших долг.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 Они увидели, как стремительно исчезают золотые ступени за их спинами. Пути для Спасителя больше не существовало. И сам он пятился, а его лоскутьями сваливался сгоревший хитон, а в глазах показалось мигание, во вновь вставших почти человеческими глазах мелькнуло нечто. Нечто человеческое же!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 Кружась и медленно угасая, падала та самая сосновая ветвь. Эвиал принял их в темную длань уцелевшего леса, Схоронил изломанные, потерявшие человеческий вид тела, И там, где мака и волшебница коснулись лохматой сырой земли, Из-под камней в тот же миг ударили два родника, Чьи воды бурляя и пузырясь,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 то укорениться и этой сосне, сне, стать проматерью славного племени, а если нет, то сгинуть, молча и гордо, до последнего удерживая корнями рассыпающуюся землю. Ракот со стоном приподнялся на локте. «Хорошо быть богом!» — невольно подумал он. «Мне хорошо, а тем двоим!» Брат Хедина видел все, до последнего мгновения. Перед ним в десятки шагов из-под камней выбивались два ключа, окруженные чистыми камнями. Ни крови, ни костей, ни останков. Кровь Анетта и Мигана отдали все, а все прочее выбрала в себя милосердная земля. «Да будет так!» — сумрачно проговорил владыка тьмы. «Пусть эти ключи текут здесь вечно, что бы ни случилось. Разольется ли новое море или воздвигнутся горы, вы не иссякнете, и магия ваша не истончится. Путник найдет тут покой и «И вас будут помнить по именам очень-очень долго. Уж об этом я позабочусь». Он поднял голову. Золотая лестница таяла. Ее нижней части не существовало, и спасителю пришлось отступить далеко назад. Но сейчас он уже вновь стоял крепко, прочно и больше пятиться не собирался. Ему отрезали одну дорогу, его собственную. Но кто сказал, что такая сущность не отыщет обходных путей? Ракот больше не тратил времени. Просто воспарил над истерзанным лесом, в самом сердце которого появился островок тишины и покоя вокруг двух новых источников. «Новый бог!» Названный брат Хедина не мог ни повернуть назад, ни отступить. Двое пожертвовали собой, чтобы жил их мир, их Эвиал. Так как же мог владыка тьмы дать их крови пропасть в туне? Спаситель выглядел неважно. Посох его обуглился. Хитон превратился в лохмотья, едва прикрывавшие наготу. По груди рукам расползлись пятна обширных ожогов. Борода и усы сгорели, скорбный лик мудрого и всепрощающего божества обернулся свирепой и кровожадной маской. Почти выжгла один глаз, второй смотрел мутно и куда-то в сторону. — Потрепало тебя! — с насмешливой яростью бросил ракот. «Что, не нравится, когда против тебя люди выходят?» «Настоящие люди с горячей кровью! Готовые умирать, чтобы жили другие!» «По морде твоей вижу, что не нравятся! Ну, ничего! Теперь я еще постараюсь добавить!» «Видишь, от меня ведь не так просто избавиться!» Спаситель по-прежнему не отвечал, но на Ракота смотрел уже совсем по-другому. Черные доспехи Ракота покрывали грязь и вмятины. На рассеченном лбу запеклась кровь, однако отступать он и не думал. Зов брата Хедина, познавшего тьму, настиг его на самой середине заклятия. Зов, пробивающийся сквозь все преграды и барьеры, попирающий сам закон равновесия, зов, не откликнуться на который Ракот не мог. «Ко мне, брат, ко мне!» Ракот знал, куда означало это «ко мне». Видел остров в далеком океане, услыхал его название «утонувший краб» и понял, что надо спешить. Так спешить, как никогда в жизни. — Ну что, спаситель, последуешь за мной? Негоже прекращать такой славный поединок. Ко меня зовет мой брат, и я не могу остаться. Идешь ли ты? Или... Спаситель безмолвно склонил голову. Сквозь запекшуюся кровь в глазнице пробивалось яростное желтое пламя. Внизу мирно бурлили два ключа. Их воды, сливаясь, омывали корни молодой сосенки. И, словно очнувшись от спячки, принялся поспешно светлеть восточный горизонт. Казавшаяся бесконечной ночь кончилась.